«Я смогу это сделать?» — спросил Трикс. На сцене тем временем Гавар сражался с парнишкой, изображавшим Трикса. «Нет», — ответил великий визирь. «Тогда мне придется это сделать», — сказал Трикс. «Я принимаю твое предложение, великий визирь, облухай». «По рукам», — торжественно ответил визирь. «Я готов оказать тебе всю необходимую помощь в пределах разумного. Транспорт, оружие, деньги». Трикс вздохнул. Он знал, что когда высокие особы произносят в пределах разумного, то следует проявить разумную скромность. Можно просить верблюда, но не ездового дракона. Хороший меч, но не какую-нибудь древнюю волшебную саблю, полный кошель серебряных динаров, но не сундук с золотом. — Да, это пригодится, — признал он. — Я попрошу драконов отнести тебя в то место, где ты решишь встретиться с прозрачным богом. — сказал визирь. — А также дам тебе старинную заколдованную саблю великого воина, которая любого делает мастером фехтования, и сундучок, в котором кое-что звенит. Визирь тепло улыбнулся и на всякий случай пояснил. — Чудным золотым звоном. После этих слов Трикс занервничал. Если помощь в пределах разумного так велика, то его поступок совершенно неразумен». «Ты можешь передумать?» — добавил визирь. «Нет!» — гордо отказался Трикс и уставился на сцену. Там как раз падал за борт витамант Гавар, прямо в кучу мусора, изображающую морской ил. «А где настоящий Гавар?» «В первом ряду, по центру», — подсказал визирь. Трикс настороженно уставился на зал и удивленно воскликнул. «Хон! Он смеется!» «И аплодирует!» «Конечно», — кивнул визирь. «Умный человек не станет негодовать и ругаться, если его высмеивают и выставляют в дурном свете. Он либо рассмеется, как будто ему нипочем насмешки, либо сделает вид, что говорили не о нем». «Это очень умно», — признался Трикс. «Когда я стану герцогом, я не забуду об этом». «Ну...» Но... «Для нас, герцогов, визирей и прочих королей, часто существует еще один выход». Заговорческим шепотом сказал визирь. «Какой?» «Закопать насмешников песок. Ну, или отправить на болото, выпаривать соль. Так полезнее для государства». Трик кивнул. «У нас соляных болот нет. Соль на берегу моря добывают, но это хорошая работа, выгодная, не для каторжников». А преступников по-разному. На севере отправляют лес валить, на востоке руду добывать, на западе камень тесать, на юге каналы рыть». Визирь уважительно кивнул. «Многоукладность экономики — благо для государства. Но ты, наверное, хочешь встретиться со своими друзьями-актерами. Пьеса уже заканчивается, сейчас начнутся поклоны». Трикс понял, что его вежливо выпроваживают. «Да, великий визирь, только...» «Только тебя смущает Гавар в зале», — «понимающе сказал визирь». «Понимаю. Но рыцарь-маг Гавар — разумная нежить. Не зря служить послом по щекотливым делам. Нападать на моих гостей в Самаршане очень невежливо. Гавар это знает, а ты мой гость». «С этими словами...» Визирь запустил руку в карман халата и достал маленькую серебряную брошь, изображающую домру. А может быть, лютню Трикс был не силен в музыке, на фоне барабана. — Приколи к одежде, и всем станет ясно, что ты под моей защитой. Трикс поклонился и взял значок. Покосился на Иена. — Да, ты прав, — согласился визирь, вручая Иену второй значок. — Я как-то не подумал. Несмотря на обещание великого визиря, Трикс вовсе не рвался попасться Гавару на глаза. Сутар, вызвавшийся их проводить, похоже, понимал это. Поэтому они прошли не через зал, а окольными коридорами и оказались сразу за кулисами. Актеров там пока не было. Судя по шуму аплодисментов, они сейчас раскланивались перед зрителями. — Я даже волнуюсь, — признался Трикс. Может, они уже и забыли про наше приключение?» Иин присвистнул и покрутил пальцем у виска. «О чем, о чем забыли? О том, что только что изображали на сцене?» «Юноша прав», — неожиданно поддержал Трикса Сутар. «Людям творческим свойственно верить в свои выдумки больше, чем в правду. Я полагаю, что ваши реальные приключения и пьеса сейчас перемешались у достойных актеров в голове. Как неудачный плов, где рис... слипся с мясом и морковью. Но грустить об этом не стоит, поверьте. В их воспоминаниях вы теперь еще больше герои, чем были на самом деле». В этот момент из-за кулис появился бамбура, изображавший шаража. В руках он сжимал длиннющий горский кинжал и целую охапку цветов, которые накидали ему зрители. Судя по мечтательной улыбке, зрители были большей частью дамами и глядели на бамбуру благосклонно. бамбура воскликнул трикс трикс завопил бамбура в порыве чувств раскрывая объятия цветы посыпались на пол вместе с ними полетел и тяжелый кинжал ударивший бамбура по пальцам правой ноги к счастью рукоятью а, -а, -а завопил бамбура и запрыгал на левой ноге на шум со сцены прибежал майхель размахивая мечом и в неразберихе заехал им бамбуре уху. Но бамбуре повезло, в отличие от настоящего кинжала, меч был деревянным, выкрашенным серебристой краской. Ку! вскричал Бамбура, прижимая руку к уху и продолжая прыгать на одной ноге. На шум примчался белый песик Альби. Он не лаял, он нёсся грозно и бесшумно, как маленькая молчаливая смерть. К сожалению, немолодой возраст не добавил песику ни ясности взора, ни чуткости нюха. Не разобравшись, что происходит, он молча кинулся на пляшущее чудовище, в котором не опознал хозяина, и вцепился в травмированную ногу, и, -и, -и, -и взвыл бамбура больше от обиды, чем от боли. Следующим, как и следовало ожидать, появился Шараш, обреженный в хорта. Он кинулся к другу, но вполне закономерно не удержал и выронил непривычный для него молот варвара. Чудом избежал повторения истории с бамбурой и кинжалом, тяжеленный молот легко расплющил бы ему ногу, но зато запутался ногами в рукояти молота и упал, в падении сбив бамбуру. Выбежавший вслед за ним юноша, изображавший Трикса и мальчик, изображавший Халанбери, увидели ворочающийся ком, из которого торчали руки, ноги и поломанные цветы. Переглянулись и, не сговариваясь, кинулись в кучу малу, слепо колотя куда попало. «Братья!» Понял Трикс, оценив слаженность их действий. Что это, Трикс? В ужасе воскликнул Иен. Трикс вздохнул и успокаивающе сказал: "Это театр, Иен. Все в порядке, это театр." Через несколько мгновений актеры все-таки сообразили, что происходит. Куча мала рассыпалась, Бамбура, Шараш и Майхель крепко стиснули Трикса в объятиях. Мальчишки-актеры смущенно отошли в сторону. Альби носился вокруг кругами и рычал. «Ты приехал на наше представление!» — восхищался Бамбура. «Трикс, я всегда знал, что в тебе живет ценитель искусств!» «Это мои племянники», — представлял юных актеров Майхель. «Пёся и Нися. Как у нас дела в гору пошли, так я их пристроил по актерскому делу». «Ты вырос и возмужал», — кратко приветствовал Трикса Шараш. «Кулисы дрогнули». и к ним присоединилась рослая фигура в черных доспехах. «Как я рад тебя видеть!» — воскликнул Трикс, бросаясь к изображавшему витаманта Хорту. «Ух ты! Ты выглядишь точь-в-точь! -точь! Ты даже пахнешь, как...» Фигура хранила молчание. Трикс с дрожью разжал объятия, чувствуя под ладонями не фанеру и картон, а холодный черный металл. Не попятился, пока не уткнулся спиной в майхеле. Шараш нагнулся. И мрачно подобрал боевой молот. Я тоже рад тебя видеть, проскрежетал рыцарь Маг Как и вас всех, господа артисты, повисла мертвая тишина. Потом Бамбура гордо сказал: Не артисты, а актеры! За спиной Гавара появился хорт. Оценив обстановку, поднял меч и начал медленно подходить к витаманту со спины. «Ты надеешься оглушить меня этой палкой, северянин?» — презрительно спросил Гавар, даже не оборачиваясь. Хорт пристыженно опустил бутафорское оружие. «Что тебе надо, Гавар?» — спросил Трикс, покосившись на Сутара. Присутствие шута придавало ему храбрости. «Ничего», — насмешливо ответил Гавар. «Как я вижу, все здесь собравшиеся гости любезного визиря облухая». а в Самаршане гости не затевают ссор. Не так ли? — Тогда убирайся, — радостно сказал иин Гавар мимолетно посмотрел на него, сквозь забрало. — Не советую грубить, оруженосец. Ты ведь не всю жизнь собираешься провести в этих песках. Иен надулся, гневно сверкнул глазами, но замолчал. — Я пришел к вам не сражаться и не вспоминать былые обиды, — продолжал Гавар. Хотя, конечно, я был бы не прочь взять за горло одного гадкого мальчишку и хорошенько объяснить ему, что это такое брести в вечной тьме по океанскому дну.